Пятая ночь перед Рождеством. Вакула-Кузнец, главный герой поести, открывающий вторую часть вечеров. История эта, видимо, рассказана самим Рудым Панько, единственным из рассказчиков цикла, кто знает о Диканьку, и Петербург, и Лафонтен, и Кизя Колопупенко. Вакула влюблен в капризную дочь богатого казака, Корния Чуба, черноокую семнадцатилетнюю Оксану. Та, в насмешку, требует добыть для нее черевички, туфельки какие, но есть сама царица, иначе не выйдет замуж за вакул. Кузнец бежит из села с намерением никогда в него не возвращаться и случайно прихватывает мешок, в который его мать, сорокалетняя ведьма Солоха, спрятала ухажера черта, когда наглянули к ней другие кавалеры. И тут Гоголь использует сюжетный ход, который встречается в христианской литературе, например, в повести о святом Иоанне, архиепископе Новгородском. В акула исхитряется оседлать черта и, угрожая тому крестом, отправляется в Петербург. Смешавший с толпой запорожцев проникает во дворец, выпрашивает у Екатерины Великой царские ячевички. В те время напуганная Оксана успевает беспамятно влюбиться в кузнеца, понапрасно её обиженного и, может быть, потерянного навсегда. Черевички доставлены, но свадьба состоялась бы без них. А с эникс сене тональность повествования всё мягче, всё насмешливее. Образ мирового зла, который предстоит совладать кузнецу, всё несерьёзней. Развязывая мешок с чёртом в околы за домчу произносить Тут, кажется, себе положил струмент свой. И в самом деле нечистой силе предстоит послужить струментом ловкому кузнецу. Не поможет даже жалобно-комической просьбой черта отпусти только душу на покаяние, не клади на меня страшного креста. Как все герои вечеров, исключая персонажей повести Иван Федорович Шпонько и его тетушка, Вакула прописан в полулегендарном прошлом. В данном случае это... Условно золотой век Екатерины накануне отмены Запорожской войницы. Томир еще не был так скучан, как сейчас, а волшебство было делом обычным, но уж не таким страшным, как прежде. Черт, верхом на котором путешествует Вакула, спереди совершенно немец с узенькой вертлявой мордочкой. Кругленьким бяточком, тоненькими ножками, он скорее похож на проворного франта с хвостом, чем на черта, избиваемого мальчика. во время страшного суда грешниками, каким изобразил его вакула. Он не только кузнец, но еще и богомаз на стене церкви до своего петербургского вояжа. И тем более не похож он на того страшного дьявола в аду, какого вакула намалюет позже во искупление этой поездки, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо «бачьяка, как -ка она мальона». Больше того, образ оседанного черта отражен во множестве сюжетных зеркал. Мать. Во, кулы чёрт бабы ведьмы Солоха в самом начале повести неудачно приземляется в печке, чёрт оказывается верхом на ней. Отец Аксаны Чуп, один из многочисленных ухажёров Солохи, спрятан в мешок, где уже сидит дьяк. А то, что смешно, уж никак не может быть до конца страшно. Кузнец прикасается с нечистью, но использует зло во благо, хотя бы в своё личное благо. Прозойти это может только в ночь перед Рождеством. По логике вечеров, чем ближе к Рождеству и Пасхе, тем злоактивнее, тем оно слабее. Предрождественская ночь дает нечисти и последний шанс пошалить, и она расставит пределы к им шалостям, и повсюду уже коледует и славит Христа. Кроме того, Вакула при всей своей кузнечной силе невероятно простодушен, и он самый набожный из всех жителей села. О набожности героя рассказчик сообщает с мягким юмором. возвращается к этой теме неотступно вплоть до финала. Вернувшись с путешествия, около просыпает праздничную заотреннюю и обедню, огорчается, воспринимает это как плату за общение с нечистым, которого он на прощании высек, но не перекрестил. В успокоение приходит герою лишь после твёрдого решения в следующую неделю исповедоваться во всём попу и с сегодняшнего дня начать бить по 50 поклонов через весь год. Самая обычная набожность дает человеку легендарной эпохи ту же силу, ту же власть над злом, какую мифологические времена имели только одни мудрые схимники, отрекшиеся от мира ради поста и молитвы. Недаром в последнем абзаце повести Бакул, уже успевшей жениться на Оксане, обзавестись детяти, удостаивается похолы за ежевархией, за то, что выдержал церковное покаяние и выкрасил весь слева их крыло с зеленую краску и с красными цветами. В художественном мире раннего Гоголя похвала архиерея, особенно если он в блаженной памяти уже, то есть освящен смертью, всегда такой же знак плохой отмеченности, своеобразной избранности героя, как благословение Седовласова с Химника. Далее, если рассказывается об этом, то с улыбкой. Потому-то Вакула, несмотря на ведьмовство собственной матери, несмотря на заведомо враждебное отношение обиженного черта, Может, лицом к лицу повстречаться с нечистью и остаться невредимым. Касается это не только основной сюжетной линии, но и побочных ветвьев линь. Отправленный Оксану из-за черевичками, по сказочному принципу «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», вакула должен обрести волшебного помощника, ибо в одиночку ему не справиться. Добрые помощники в повестях цикла практически отсутствуют. Поэтому кузнец прямиком направляется к пузатому Патюку, про которого все говорят, что он знает всех чертей и всегда сделает, что хочет. Патюк изгнан, скорее бежал из Запорожья, что вдвойне нехорошо. Сечь находится за порогом нормального мира, как черт находится за его чертой, но даже из Запорожья за добрые дела не выгоняют. Живет он на отшибе, никуда не выходит, сидит по-турецки. Нечто иное и чуждо, басурманское просыпается в его облике. Низиньки, широкие в таких необъятных шароварах, что когда он движется по улице, кажется, будто кач идёт сам о собой. Съев в миску галушек, потёк принимает за вареники, причём они сами прыгают в сметану, затем отправляются в рот к едаку. А даже увидев всё это и поприветствовав позатовпутсюка словами: "Ты приходишь с немного сродни черту", а коли всё ещё не понимает, куда их к кому он угодил. не наводит на правильный мысливый и двусмысленный ответ Патюка. Когда нужно черт, то иступай к черту. Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами. Только лишь сообразив, что Патюк жрет скоромная ночь перед Рождеством, когда положена голодная куть яда, и то лишь после звезды, тем более, что звезды украдены с неба Солох и ее фронтоватым дружком, который сидит в акулу за плечами, и в мешке, кузнец догадывается, кто сидит перед ним. Патюк не просто знает всех чертей, Не просто сродни черту, он и есть самый настоящий черт. А его хата — подсторонний мир. Вареник, который сам собой попадает в рот в акуле, своеобразное мифологическое испытание. Живые не могут есть загробную пищу. Сравнив пропавший грамоте эпизод ведьмовской трапезы, во время которой герой никак не может поднести еду к рту. Любому герою повезти из древней мифологической жизни такой визит в логово врага обошелся бы дорого, В лучшем случае, стоил бы жизни в худшем души. А так набожный, хотя и не слишком быстро соображающий, по крайней мере, в этой сценке кузнец запросто покидает заколдованное место, чтобы буквально в следующем эпизоде оседать другого чёрта поменьше, по глупее и поговорчевее потыука. Затем около мужищина перенес опасный полёт и попадает в Петербург. Это во всех отношениях странное место. плавущий в море огней, как бы поменявший соролями с рождественским небом, отделённый от остального мира шлакбаум, значит, подобно сече, пребывающее за порогом, за чертой. Удивительно ли, что кузнец с чёртом немедленно попадают в компанию запорожцев, год назад проезжавших через Диканьку. Приdemonстрировал своё умение говорить по-русски, что большой город чудное пропорции Вакула с помощью хвастатого инструмента заставляет изборожцев взять себя во дворец. С дворцом тоже не всё обстоит так просто. Вакула одновременно и кузнец, и богамас, попав в царские палаты, основно раздваивается. Как богамас восхищается картиной, на которой дитя святое прижало к пречистой деви ручке, то же увлекается дверной ручкой, которая ему, как кузницу карцы ещё удивительнее, дальше больше. Рядом с Сан-Гило подобный государани оказывается двусмысленный персонаж. Плотный человек в гетманском мундире, храмал того, что крив, как известно, первый признак деловатости. Научился закоф лукавить, запорожцы говорят о нём так: "Куда тебе, царь? Это сам Потёмкин". Прямой этимологический смысл тёмной демонической фамилии подчёркнут соседством с очезарным титулом Светлейший. Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом. Напростодушный Вакула снова не понимает, кто стоит перед ним. Тем более, что образ Потемкина уравновешен в этой сцене образом Фан Визина, который тоже находится в окружении императрицы и олицетворяет доброе, честное начало петербургской жизни. И снова духовное неведение сходит к кузнецу с рук. Он не запорожец, он не лукавит, он мимо светлейшего Потемкина обращается напрямую к царице, чьи сахарные ножки искренне восхищают его, потому получают от нее желанные червички. Тогда хитрые запорожцы вскоре остаются с носом. Сечь, которую они просят сохранить, ради чего и прибыли в столицу империи, будет упразднена в 1775 году. Впрочем, упразднение сечи будет означать не только окончательное завершение мифической древности, но и начало конца романтически легендарного прошлого. Путь к ней страшный, но скучной современности открыт. Малому детяте, кузнеце и Оксане суждена жизнь в мире, где приключения, подобные тем, что выплю на долю акулы, станут уже невозможными. Старинные нечисти, окажется, окончательно вытеснены из реальности в область путешествия, басенок рудого панька и в сюжеты церковных росписей кузнеца в акулы «Яка-ка-ка намальевана».